Песня верь вернуться на родину все. Вера ясная, крепкая, с севера лыжи не слышны, с юга ночная филюга. Песня спасёт нас. Проулками в гору шёл я, в тяжёлую шёл темноту, чуждый всему, и крутому узору чёрных платанов, и дальнему спору волн, и кабатским шарманкам в порту. Ветер прошёл по листьтам искривлённым, ветер, мой пьяный и горестный брат, и вдруг затих под окном зарёённым ночь, ночь янтарный квадрат. Кто-то была та, чей голос горящий русскую песню гремел за окном, в сумерки видел я отблеск горящий, слышал её под пающим окном, как распевала она проплывало сердце её в лучезарных струях как тосковало, как распевало, маляс былому в чужих краях, ополнолунье не бывало, а не бывало к соловьям. И в темноте пылали звуки, рыдающие даль любви, даль и цыганские разлуки, ночь, ночь и в рощи соловьи Но проносился ветер с моря, дыханием соли и вина, и гармонического горя спадала жаркая волна. Касался грубый ветер с моря глицинии вдоль её окна, и вновь, как бы в блаженстве горя, плавал звуками она, о чём о лепестке завялым, о горестной своей красе, о полулунье небывалым, а небывалым. Ветер. Вернуться на родину все, вера ясная, крепкая, северы лыжи не слышны, с юго-гочная филюга. Все. 19 июля 1923 года.